Бузина. Бузина цельный сад залила. Бузина зелена, зелена, Зеленее, чем плесень на чане. Зелена, значит, лето в начале. Синева до скончания дней. Бузина моих глаз зеленей. А потом через ночь костром растопчинским в очах красно От бузинной пузырчатой трели. Красней кори, на собственном теле, по всем порам твоим лазорь, рассыпающаяся корь. Бузины до зимы, до зимы, что за краски разведены в мелкой ягоде слаще яда, кумача, сургуча и ада, смесь коралловых мелких буз, блеск запекшейся крови, вкус. Бузина казнена, казнена, бузина целый сад, Залила кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек огникистых веселейший из всех кровей, Кровью лета твоей, моей. А потом водопад зерна, А потом бузина черна, С чем-то сливовым, с чем-то липким, Над калиткой, стонавшей скрипкой, Возле дома, который пуст, Одинокий бузинный куст. Бузина без ума, Без ума, я отбуз твоих, бузина, Степь хунхузу, Кавказ грузину, Мне мой куст под окном бузинный, Дайте, вместо дворцов искусств Только этот, бузинный куст, Новоселы моей страны, из-за ягоды бузины, Детской жажды моей багровой, Из-за древа и из-за слова «бузина» По сей день ночми Яда, сосанного очми. Бузина-багрова, багрова, Бузина целый край забрала В лапы детства мое у власти Нечто вроде преступной страсти, Бузина, меж тобой и мной. Я бы века болезнь Бузиной назвала. 11 сентября 1931-го Мёдон. 21 мая 1935-го. Ванв.